Глава 50. Сначала Лера решила, что она не проснулась. Спит ещё и видит во сне мужа. Феликс раньше ей снился, и не всегда их отношения в сновидениях были деловыми, но сейчас как-то слишком уж реалистично. И сразу нахлынула нежность и рациональная, безумная, чистый восторг, от которого щемит в груди так, что даже воздух не нужен, чтобы дышать. Как ребенок, увидевший перед глазами долгожданную запретную сладость, Лера воровато потянула с ладонью к обнаженной груди. Красивый, сильный, не сон, куда там? Лере показалось, что она обожглась, коснувшись горячей кожи. Исаев лежал едва прикрытый одеялом и просыпаться не собирался. И что с ним делать? Можно было безжалостно разбудить и потребовать объяснений, что он вообще забыл в ее кровати. Можно было саму сбежать из постели, раз ее так без пордона захватили. А можно было остаться и продолжать таращиться на незваного, но такого желанного гостя, или лечь рядом и попытаться заснуть. Более дерзкие мысли Лера гнала от себя. У них договор, и пусть оставаться в его рамках Лере становилось все сложнее, она боялась двигаться вперед. Ей было совсем не просто отправиться после предательства Султанова, а если ничего не получится с Исайевым, она себя второй раз уже не соберет по кусочкам. Мысли так мучительно терзали Леру. Что она не сразу заметила, как тяжёлая мужская рука по-хозяйски легла на её бедро. Тише ты. Раздался полусонный голос Феликса, когда Лера, очнувшись, резко дёрнулась в сторону и чуть не соскользнула с кровати. Иди сюда. Как ты вообще здесь очутился? Лера попыталась сохранить дистанцию, но бессладно проиграла борьбу. Она уже лежала на груди Саева, теперь их с мужем разделяло лишь тонкое одеяло. 6 лет жизни с мужчиной, как коту под хвост. Сейчас Исаева чувствовала себя не опытной, уверенной в себе женщиной, а растерянной малолеткой, которая пришла на экзамен, не выучив билет. До 3 ночи работал. Феликс зевнул, отвёл левую руку себе за затылок. Лера невольно залюбовалась. Исаев был в превосходной физической форме. А потом как-то сам тут оказался. Давай ещё поспим, или что хочешь? Он как бы нечаянно смахнул с Лерыного плеча лямку её топа, но провокация не удалась. Спи, конечно. Лера всё уже соскользнула с кровати. А я спущусь, сделаю себе кофе. Феликс громко хмыкнул, но спорить не стал. Он не сводил с Леры глаз, пока она спешно укутывалась в халат, наверняка заметил, как подрагивали пальцы, а сама она так низко склонила голову, что её румянца на щеках не было видно. У тебя вызов. Она увидела, как на столе вспыхнул экран мобильного. Кто-то очень ранний. Кто? Лениво спросил Исаев. Чёрт с ним, и с твоим кофе. Вернись в кровать. Но Лира вместо того, чтобы послушать мужа, взяла его телефон в руки. "Это Наэля", голос дрогнул. "Наверное, за сына звонит". Блаженная улыбка мигом слетела с лица Исаева. Взгляд стал жёстким и категоричным. "Дай". Лира протянула мобильный. Через мгновение в спальне раздался нервный женский крик. Слушать припалку Лира не стала, и так всё было понятно. И пока эта женщина далеко, Исаева решила не тратить на неё сил. Ей вполне хватало Гурского и призрачной Марианы, чьих следов она пока так и не нашла. Когда через полчаса Лера вернулась к себе в спальню, Феликс в ней уже не было. С мужем она увиделась уже за завтраком. Почему не сказала вчера про Галину? Коротко бросил он и хмуро посмотрел на жену. Похоже, разговор с матерью его сына полностью убил хорошее настроение Саеву. Потому что мне было не до нее, да и тебе тоже. Спокойно ответила Лера. Сейчас ее подмывало наябедничать на бывшую любовницу. рассказать в красках Феликсу, что Гурскофирическое дура, которая умеет, впрочем, пускать пыль в глаза. Однако она сдержалась. Важнее сейчас узнать, что с Феликсом, как он пережил эту ночь. В больницу звонил, продолжила Исаева, как его мать и его мать. Досадливо поморщился Феликс. Его мать заявила, что если он останется недееспособным, у нее нет на него ни копейки. Лера промолчала. Сейчас ей еще больше, чем вчера, было жаль избалованного и нелюбимого ребенка. который вырос и превратился в несчастного молодого мужчину. Ладно, вздохнул Феликс. Из больницы уже позвонили. Он пришёл в сознание. Лера едва не захлопала в ладоши от радости. Главное, что живой, а всё остальное мелочи. Они вернут Лекса в обычную жизнь. Она больше не злилась на сына Феликса. Если Исаев так сильно его любит, Лера обязательно с ним подружится. Я с тобой поеду. Спасибо. Феликс улыбнулся так, что Лера сразу же пожалела, что трусливо сбежала сегодня из спальни. А звонок на Или надо было проигнорировать. Но сегодня похоже был день бывших Исаева. Едва они зашли в больницу, то увидели в ней съемочную бригаду местного телеканала и Галину Гурскую, разговаривающую с врачом Лекса.